Между тем четверо из отданных на поруки бежали в Москву. Геннадий еще не подозревал, что в самой Москве ересь уже пустила корни. Денис и Алексей совратили в Москве любимца великокняжеского дьяка ф ё д о р а Курицына, архимандрита Симоновского монастыря з а с и м у крестовых дьяков Истому и Сверчка и других лиц. Эти лица действовали на великого князя и на митрополита, вероятно, представляли им, что Геннадий преувеличивает дело, и новгородский архиепископ долго не получал из Москвы никакого ответа. Это заставило Геннадия усиленно добиваться от великого князя и митрополита приказания преследовать еретиков. Геннадий хлопотал через епископов, находившихся в Москве, но он писал сначала к сарскому, сарайскому епископу, носившему этот титул, и жившему постоянно в Москве на Крутицах. А потом к епископам Суздальскому и Пермскому указывал, что в Москве послабляют еретикам, а между тем в Новгороде они и становятся отважнее и ругаются над святынью, привязывают к воронам и воронам деревянные медные крестики. Вороны и вороны садятся на стервы и на кал, и крестом по нем волочат. Настойчивость Геннадия привела, наконец, к тому, что великий князь приказал созвать собор, и на соборе постановили троих обвиненных предать торговой казни в Москве, а потом послать Геннадию на покаяние. Если же они не покаются, то отослать их к наместникам великого князя в Новгород для градской казни. Кроме того, Геннадию поручалось делать дальнейший обыск, и тех, которые окажутся виновными, предавать наместникам для градской казни. Такому же обыску подлежал и диак Гридя. с о о б р а ж а я с этим решением собора, Геннадий продолжал обыск, то есть следствие, и хватал подозрительных. Те, которые приносили покаяние и сами на себя писали признание, подвергаемы были церковной э п и т е м и и Геннадий оставил их на свободе, запретившим только ходить в церковь, а нераскаившихся и продолжавших хвалить жидовскую веру отсылал к наместникам для придания их торговой казни. Но все те, которые принесли пред ним притворное покаяние, бежали потом в Москву, и там не только жили на свободе, но и распространяли ересь. Духовные лица, которых Геннадий уже считал, несомненно, еретиками, совершали в Москве богослужения. Поп Денис, взятый Иваном в Москву вместе с а л е к с е е м дошел до крайней дерзости, и, если верить известию, сообщаемому Геннадием, во время богослужения плясал за престолом и ругался над крестом. Сильно возмущала Геннадия безнаказанность еретиков. Да и последние более всего ненавидели новгородского владыку. Но особенным врагом Геннадия был чернец Захар. Был он прежде в новгородской земле в монастыре, называемом Немчинов. Однажды явились г е н н а д и ю черницы этого монастыря и донесли ему, что чернец Захар сманил их к себе в монастырь от князя ф ё д о р а Бельского, у которого они служили в детях боярских, и вот уже три года не допускает их до святого причащения, да и сам не причащается. Геннадий призвал к себе Захара и спрашивал, точно ли правда то, что говорят черницы. — Грешен е с т ь м владыка, — сказал Захар. Геннадий стал его укорять и наставлять, а Захар сказал, да у кого п р и ч а щ а т ь с я ведь все попы и владыки и митрополиты по мзде поставлены. — Как и митрополит, — спросил Геннадий. Захар отвечал, п р е ж н и е митрополиты ходили в Цареград к патриарху за посвящением. И патриарху деньги давали, а теперь митрополиты дают боярам тайно посулы, и в л а д ы к и митрополиту дают деньги. Геннадий за такие отзывы признал Захара стрегольником и сослал его в пустынь Нагорнечно. Но вскоре после того он получил от великого князя грамоту о том, чтобы наказать Захара и отпустить его в монастырь. Геннадий опять призвал Захара и взял с него запись в том, что он вперед будет причащаться святых тайн и изберет себе духовного отца. Захар, давший такую запись, у ш ё л в Москву. И не только остался там цел и невредим, но водился с знатными людьми и был в состоянии вредить самому Геннадию. Он обвинял его самого в ереси рассылал в Новгород и в другие места письма, в которых старался всякими способами очернить новгородского владыка. Этот Захар был, вероятно, человек знатного происхождения и с большими связями. Немчинов монастырь, в котором он жил, был, вероятно, его собственностью. Этим объясняется, почему он, не будучи сам в священническом сане, начальствовал над монахами. В 1489 году скончался митрополит Героний. Человек, несомненно, православный, по своим убеждениям, но дававший потачку еретикам. Быть может, ненавидя Геннадия, он неохотно принимался за дело, поднятое последним, и не доверял справедливости всего, что выставлял новгородский владыка. Еретики до того взяли верх при дворе Ивана Васильевича, что своим ходатайством могли доставить м и т р о п о л и т и ч е ю кафедру такому лицу, какое им было нужно. Протопоп а л е к с е й взятый Иваном Васильевичем из Новгорода в Москву, скончался. Незадолго до своей смерти он указывал на архимандрита Симоновского монастыря з а с и м у как на самого достойного быть преемником Геронти. я Великий князь очень любил Алексия и поддался его внушению. В сентябре 1490 года состоялся выбор. Духовные власти избрали митрополитом з а с и м у зная, что этого хочет державный, как они величали великого князя. Геннадия не пригласили на собор. Он хотел ехать, но великий князь приказал ему оставаться на месте. От него потребовали только письменного согласия, так называемой «повольной грамоты». Геннадий не противился выбору з а с и м ы потому что еще не имел ничего сказать против него, но сильно оскорбился тем, что его не пустили лично присутствовать на выборе. Как только з а с и м а уселся на митрополитчем столе, тотчас потребовал от Геннадия исповедание веры. Это значило, что Геннадия, подозревают, в неправоверии. Геннадий ясно видел, что к нему придираются, что враги составляют против него козни, враги эти еретики, и главным из них считал он Захара, и новгородский владыка усилил против них свою ревность. Геннадий не послал з а с и м и исповедания, объяснивший, что он уже дал его по обычаю при своем поставлении в архиерейский сан, а с своей стороны настоятельно требовал приняться немедленно за строжайший обыск над еретиками и казнить их без милосердия. Геннадий напомнил митрополиту, что он обязан настаивать перед великим князем на преследовании еретиков. «Если великий князь того не обыщет и не казнит этих людей, то как нам тогда свести срам с своей земли? Вон, фряги, какую крепость д е р ж и т по своей вере!» Сказывал мне цезарский посол про шпанского короля, как он свою землю-то очистил. Геннадий указывал на государева дьяка и любимца Федора Курицына, как на корень всего зла. От него вся беда стала. Он отъявленный еретик и заступник еретиков перед государем. Геннадий этим не ограничивался. Он смело обличал распоряжение самого великого князя, к а с а ю щ и е с я церкви. По поводу перестроек в Москве были разобраны ветхие церкви и перенесены на другие места. Кости мертвых свезены были на д о р о г о м и л о в о а на месте церковной ограды, служившей для погребения, разведен был сад. Этот поступок Геннадий назвал «бедою земскою» и «нечестью государскую» и сообщал свои рассуждения, очень любопытные, как образчик умствований того времени. Кости мертвых, писал Геннадий, вынесены, а тела остались на прежнем месте, рассыпавшись в прах, и на них сад посажен. А Моисей во второзаконии не велел садить садов и деревьев подле требника Господа Бога. Гробокопателям какова казнь писана? А ведь это от того, что будет воскресение мертвых, не велено мертвых с места двигать. а при чтех великих святых, коих Бог чудесами прославил. Где столько лет стояли Божьи церкви, где стоял престол и жертвенник, эти места не огорожены. Собаки ходят по ним, и всякий скот. з а с и м о в требовал от Геннадия согласия и на поставление Коломенского владыки, но не сообщал ему и смене того, кто будет этим владыкою. Геннадий догадывался, что могут на это место посадить такое лицо, которое станет м и р в о л и т ь еретикам, и наотрез отказал. «Неуправивши дело еретического, — писал он, — нельзя ставить владыку. Не из иной земли добывать нам человека на владычество, а тутошним нашим нужно обыск учинить. И тем, что с еретиками служили, или с ними были в общении, назначить разные эпитемии, кому отлучение, а кому до конца извержение». Настойчивые требования Геннадия, обращаемые к митрополиту, могли остаться без внимания, так как и прежде того Геннадий не раз уже писал в Москву, присылал разные доносы и улики на еретиков, а им в Москве не давали ходу. Очевидно, люди, принадлежавшие к ереси и приближенные к государю, представляли Геннадия вздорным, беспокойным человеком. Но Геннадий, защищая православие, защищал разом, и самого себя от подкопа, который вели против него враги. Вслед за письмом к митрополиту разразился он посланием, обращенным к русским архиереям — ростовскому, суздальскому, тверскому и пермскому. Он убеждал их всех не соглашаться на поставление коломенского владыки, требовать немедленного созвания собора и суда над еретиками, и притом суда самого строгого. По мнению Геннадия, современных ему еретиков следовало наказывать строже, чем наказывали проклятием прежних еретиков на соборах. «От явного еретика человек бережется», — писал он, — «а от сих еретиков, как уберечься, если они зовутся христианами? Человеку разумному они не объявятся, а глупого как раз съедят». Геннадий давал своим товарищам-владыкам ч Совет ни под каким видом не допускать на предстоящем соборе прений о вере. «Люди у нас просты», — писал он. «Не умеют по обычным книгам говорить, так лучше о вере никаких речей не плодить, только для того и собор учинить, чтобы еретиков казнить, сжечь и вешать. Они, еретики, взяли, у меня было покаяние и эпитемию, а потом убежали. Надо б на их пытать накрепко, чтобы дознаться, кого не прельстили». чтобы искоренить их со всем и отрасли их не оставить. Уликами для еретиков должны были служить показания, отобранные Геннадием под пыткою у тех, которых прежде выслали к нему из Москвы. Уж он посылал эти показания в Москву, но им не верили, говорили, что они вынуждены были муками, и на это недоверие горько жаловался Геннадий архиереем. При допросе писал он, был я, святитель, двое бояр великого князя, да мой боярин, да п р и ч того несколько детей боярских, да игумены и священники, и все-таки тому не верят, да еще и на меня со лжою. Говорят, что я самсонка мучил, не я его мучил, а сын боярский великого князя, мои сторожи только стояли, чтобы кто-нибудь п о с у не взял. Самсонко объявил, как он бывал у Федора Курицына, как приходил к нему Алексей Протопоп, да Истома, да Сверчок, да Ивашка Черный, что книги пишет, и ругались над православием. Как бы тот смерть Самсонко знал, что у Курицына делается, если б к у р и ц ы н у не ходил? Ведь он знает, что у Курицына живет венгерец Мартынка, что из Угорской земли с ним приехал. Почем бы Самсонко знал это, если бы не был вхож у в дом к Курицыну? Геннадий убеждал архиереев стараться, чтобы великий князь непременно послал за новгородским архиепископом и убеждал их без него не начинать никакого дела. В показаниях Самсонка и других были признания в том, что еретики изрекают хулу на Христа, п р и ч и с т у ю Богородицу и всех святых, ругались над иконами и над другими священными вещами. Сам Самсонка осознавался, что он с попом Наумом расщепляли святые иконы. А Наум, проходя мимо иконы Богородицы, показал ей кукиш. Другой еретик, Алексей Костев, вытащивший из часовни иконы Успения, бросил на землю и начал поливать скверную водою. Третий, Юрка, бросил икону в Лохань. Иные спали на иконах, другие мылись на них. Макар-дьяк, который ел в пост мясо, плевал на икону, а Самсонка вырезывал из просфор кресты и бросал кошкам и собакам и прочее. Геннадий во п о с л а н и е оказало немедленное действие. з а с и м а не хотел собирать собора, но не мог противиться общему требованию архиереев и большинства духовенства, которые единогласно домогались суда над еретиками. Собор открылся 17 октября. Геннадия опять не пригласили, и архиереи решились приступить к делу без Геннадия, хотя он просил их добиваться, чтобы его непременно пригласили на собор. Кроме архиереев, здесь было несколько монастырских настоятелей, священников и старцев, и между ними знаменитый в свое время Нил Сорский. д нас, к сожалению, не дошли подробные известия о ходе дела на этом соборе, мы знаем только его приговор. Основываясь на показаниях, присланных Геннадием и на некоторых свидетельствах, собранных в Москве, собор обвинил новгородского протопопа Гавриила, священников Дениса, Максима Ивановского, Василия Покровского, дьякона Макара, зятя Денисова Васюка, черница Захара, э д и к о в г р и д ю и Самсона в том, что они не поклонялись иконам, ругались над ними, называя их зауряд ц идолами, делом рук человеческих, признавали тело и кровь Христову простым хлебом и вином с водою. у л е ч и л и ли их при этом в прямом жидовстве, мы не знаем. Еретики упорно отпирались от обвинений, а в том, в чем нельзя было отпереться, каялись и просили прощения. Собор лишил их духовного сана, предал проклятию и осудил на заточение. Некоторых из них, неизвестно кого именно, но, вероятно, тех, которые были из Новгорода, отправили к Геннадию в Новгород. Архиепископ приказал встретить их за сорок верст от города, надеть на них вывороченную одежду, посадить на вьючных лошадей лицом к хвосту, в берестовых шлемах с мочальными кистями, в соломенных венцах с надписью ю «Все есть сатанина воинства!» В таком виде везли их в город. Со связанными руками они сидели, обращенные лицом на запад, по выражению Иосифа в о л о ц к о г о смотря в ту сторону, где их ожидал вечный огонь. Владыка велел народу плевать на них, ругаться над ними и кричать «Вот враги божьи, хулители христианские!» После такого обряда на головах их зажжены были берестовые шлемы. По известию Иосифа, Денис скоро умер, за месяц перед смертью лишившись рассудка. Подобная участь постигла и Захара. Но для искоренения еретического духа этим еще сделано было немного. Соборное осуждение постигло указанных нами л и т собственно, не за жидовскую или какую-нибудь определенную ересь, а за противные церкви поступки и выражения, которые могли одинаково быть последствием разных заблуждений и даже просто беспутной жизни и пьянства. Важные еретики оставались без последствий и жили в Москве, пользуясь покровительством властей. Таковы были ф ё д о р Курицын, брат его Волк, Сверчок, с е м ё н Кленов, Максимов и другие. Иван Максимов нашел возможность совратить в ересь невестку великого князя, вдову Елену. Распространению всякого рода безверия, а тем самым и всяческих еретических толкнований, способствовало то обстоятельство, что в это время окончилось с е д ь м тысяча лет, считаемое от с о т в о р е н и е мира. Уже долгое время было в ходу верования не только на Руси и на православном Востоке, что миру должно существовать только семь тысяч лет. Верование это чрезвычайно древнее и с х о д и т еще от первых веков христианства. Один из ранних отцов церкви Ириней конца II века писал, что во сколько дней создан мир, через столько тысяч лет последует его конец. С тех пор это мнение повторялось многими и в различных видах. Сообразно с этим мнением, пасхалия, которую руководствовались для приходящих праздников, составлена была на семь тысяч лет. И русские сроднились с мыслью, что конец Пасхалии согласуется с концом мира. н а Пасхалия была на исходе, конец мира не приходил и надобно было составлять дальнейшую Пасхалию.